«Очкастый аж побелел. Так его понять можно. Такая перспектива не слабая. Три тонны. Кстати, почему три? Взрывчатки. Да тут и сам бункер снесет к свиньям. И прочим домикам тоже нехило прилетит. Но что вы хотите, Клаус, я не понимаю вас». Пытается собраться с мыслями профессор. «Оружие на пол!» — ревка ТССовец у пульта. С лязгом падает на бетон автомат, еще один. Охранники торопливо избавляются от своего вооружения. Я их понимаю. Перспектива быть размазанными тонким слоем по стене, она как-то никого не воодушевляет. Выскочившие откуда-то два солдата подбирают автоматы и пистолеты с Тогда стоявший у пульта Гаукстунфюрер несколько расслабляется, даже позу изменил. Тоже, между прочим, в офигенном напряге мужик находился. Думаете легко в своих руках собственную смерть удерживать? Очкасты за то время, пока солдаты собирали вооружение охранников, Успел кое-как прийти в себя. «Что вы хотите, Клаус?» Уже спокойнее спрашивает он. «Позвольте представиться, штандартенфюрер!» Улыбается инженер. «Капитан Норман Меллори, Ми-6!» «Но я с вами не ссорился!» Удивляется профессор. «Что от меня нужно вашему ведомству?» А лично от вас ничего. Можете и дальше дергать за волосы своих девиц. А вот одного из ваших гостей мы заберем с собой. Фигасе завернул. И этот тоже по мою душу. Очкастый в недоумении. Ну некоторым образом его понять можно. Но он всю дорогу считал себя центральной фигурой и тут Нате такой облом его даже всерьез не принимают. обидно кто же вам нужен сухо интересуется он и каким простить образом вы рассчитываете выбраться отсюда охрана вас не выпустит вот этот господин кивает в сторону шведова мэллори с ним очень сильно хотят побеседовать Некоторые мои руководители. А что до выезда, профессор? Так вы еще утром подписали пропуск на вывоз с территории объекта неиспользованной взрывчатки и оставшихся материалов. Немец паник. Надо думать, что такого облома он совсем не ожидал. Уж и не знаю, под какой легендой проник сюда мой коллега, Но, скорее всего, профессора за такой промах по головке гладить не станут, и никакое колдунство его от гестапо не защитит. Резиновые палки к заклинаниям и пальцеверчению нечувствительны. Между тем солдаты Гаухтунфюрера вяжут по рукам и ногам безропотных охранников. Проволокой, между прочим. И весьма жестко, те только покряхтывают. Но они рискуют никак иначе выразить свое неудовольствие, опасаясь непредсказуемой реакции англичанина. А Мэлори стоит, опершись спиной о пульт. Он продолжает держать руку у рубильника. Блев? Не похоже. Судя по всему, он сам эту систему и собирал. Так что, скорее всего, не врет. «А что будет с нами?» — нарушает тишину очкастый. «Свяжем и оставим здесь. На входе будет стоять мина. Через десять часов она автоматически отключится, и тогда вас найдут». «Ну-ну, рассказывай сказки детям. Стрелять ты не хочешь, ушаков нет». Вот и опасаешься, что охрана выстрелы засечет. На взрыв? Через пару-тройку часов. Да мало ли, по какой причине он мог жахнуть. Особенно если сработают и остальные заряды, а они точно бабахнут. Или я чего-то в этой жизни не просекаю. И не я один. Проводник чуть касается рукой своего воротника, показывая мне три пальца. «Ага. Стало быть, держать Меллори? Три пальца, три кубика на петлицах. Гауптштурмфюрер. А солдаты? Их двое и со стволами. Один вяжет, второй страхует, потом меняются. Но не профи. Стоят близко. Иногда сектор обстрела друг друга перекрывают». Так, с охраной они почти закончили. Остались мы вдвоем и профессор. Ему, правда, уже проверили карманы, вытащив оттуда какую-то дамскую пукалку. Но вязать не стали. Просто отвели в сторону. А я, как стоял у столика с инструментами, так и стою, демонстративно показывая всем свои пустые ладони. Отчего пустые? Но, надеюсь, за лопуха меня тут не держат. Еще когда меня бинтовали, ухитрился я на локоть приклеить узкую полоску пластыря. Она потом у меня в кровати обреталась, с внутренней стороны рамы. Ею и присобаченных к рукам, чуть выше запястья, оба карандашных огрызка. Мое единственное оружие. Да твердка... Так и манит. Интересно, а как они собираются Шведова выводить? Но ну, он же в штатском. Но, как выяснилось, англичанин и тут не сплоховал. Велел снять с одного из охранников мундир. Переодевайтесь, господин майор. Господин капитан, поворачившись к англичанину. А мы и правду не взорвемся? Ведь здесь так много всего. Не переживайте, все будут целы. А почему три тонны? Интересуюсь я у него. Вы же сказали, что в грузовике их две. Мэллори некоторое время смотрит на меня, как на последнего лоха. Это в грузовике их две. И вокруг установлены заряды, правда, несколько более мощные нежели просил герр-профессор. Он снисходительно ухмыляется. «Пока у пульта стоит человек, вам опасаться нечего. Поэтому, кстати, никому и не советую его меня стрелять или толкать. Плохо станет всем». «Ага, принцип мертвой руки. И еще что-то разгрузочного типа». Ну, скорее всего, как раз на случай толчка. Шведов снимая брюки вдруг оступается и прыгая на одной ноге, вторая в брючине запуталась, неловко валится куда-то в бок. Человек на одной ноге абсолютно беспомощный, но очень нужный руководству, падает на бетон. Что делать? Долавить «Да его, ясен пень. Ну, разобьется же. Держите его. Впрочем, солдаты уже и сами все поняли. Один из них бросается к проводнику. Легкий поворот руки. Пальцы нащупывают холодный стержень. Отвертка. Раз. И солдат, страховавший своего напарника, выгибается дугой. Бросать всякие железяки из короткой дистанции меня учить не нужно. Рывок. Карандаши в руках «Н «На!» И первый из них входит точно в горло англичанина, второй — в глазницу. Со всего маху бью его плечом, прижимая тяжелое тело к пульту, руку подхватить. Успел. Позади меня слышу хрип, глухой удар. От чего то у меня не возникает никаких сомнений относительно исхода схватки. Тело Мэллари обмякает и заваливается куда-то в бок. Вот же жмать твою вы! Удерживай его, стараясь не отходить при этом с места. Помощь нужна. Поворачиваю голову в бок, Шведов. Странно он выглядит, в форменных брюках и штатском пиджаке, в обеих руках по пистолету. Мастер. «Держу пока. Только вот неудобный он собака. Сейчас что-нибудь придумаем». «Майн Гаррен, уже все?» «Мы недоуменно переглядываемся».